— Пусть лучше погибнет мир, чем моя честь! — выпрямившись, спокойно произнес Гипит. Пойдем, Гервальд. Я прибыл сюда, потому что давно предвидел намерение друга Визигаста. Я хотел выслушать и предостеречь его во что бы то ни стало, рискуя даже жизнью, но только не честью. Старый, седовласый герой Ругов, ты сам не надеешься сломить гуннов, если... Валомер и я будем на их стороне, а если ты теперь нападешь на них, мы должны будем защищаться, седобородый король. Неужели ты еще не научился первому искусству королей — выжидать? Слышишь, старый товарищ, выжидать? Нет? «Не нужно выжидать!» — горячо вскричал Дакхар. «Король Визи Гаст, оставь Гипидов и Астготов. Пусть минит их высший венец победы и славы. Мы не станем ждать. Ты говоришь, что после весны будет поздно. Так восстанем же. Как? Мы недовольно сильны. А твои руги, мои скиры, Герул Визант с многочисленным войском наемников, благородный Лангабар Тратарис с его людьми, Благородный Маркоман Вангио с его всадниками, три вождя склабинов — Дрозух, Милитух и Свентослав. И, наконец, сам византийский император обещал через своего посла, следующего гунам, доставить нам тайно золото и оружие. — Да, если он только сдержит свое обещание, — прервал Ардарих юный королевский сын, ты нравишься мне. Ты звучно играешь на арфе и быстро бьешься, и говоришь, но научись еще одному искусству, более трудному и более необходимому для будущего короля, чем первый, научись молчать. — Что, если я продам великому повелителю гуннов всех тех, кого ты перечислил? — Ты не сделаешь этого, — вскричал юноша, но явно Испугался. — Я этого не сделаю, потому что поклялся сам себе держать в тайне все то, что мне здесь придется услышать. И на эту тайну я имею право, так как заговор ваш грозит гибелью не Атильи, а лишь одним вам. — Ты сомневаешься, отважный Дагхарт? Все названные тобою, даже если бы они были еще в раз сильнее, не в состоянии отделить ни одной щепы от ерма, надетого аттилою на народы. Жалею твою увлекающуюся молодость, пылкий герой, жалею твою седую, дорогую голову, мой старый друг, вы погибли, если не послушаетесь моего предостережения, ждать... Ты не хочешь пожать мою руку, Визигаст? Ты пожалеешь об этом, когда убедишься, что я был прав. Но моя рука, хотя и отвергнутая это бою сегодня, все-таки остается для тебя рукою твоего лучшего друга, всегда протянутой к тебе. Ты помни это. Я иду, Гервальд. И он исчез в темноте. Бесшумно отчалил челнок и поплыл по черной реке. Задумчиво смотрел старик вслед другу, оперши с обеими руками на рукоятку своего тяжелого меча. Он медленно опустил голову на грудь, как бы под гнетом тяжелых раздумий. «Король Визигаст, — Король Гаст спросил юноша, — ты ведь не колеблешься? — Нет, — угрюмо ответил тот, — я не колеблюсь больше. Я отказываюсь от предприятия. Мы погибнем, если решимся на него одни. — Если так, — с необузанной горячностью вскричал Дакхар, то все-таки мы должны попытаться. Узнай то, о чем я умолчал при посторонних. Мы должны действовать, и немедля. — Почему? — Потому. — Потому что речь идет о твоей дочери. — Ильдихо. — Причем тут она? Сын его видел ее. — И? — Который? — Эллак. — Он посетил твой дом, пока ты был у нас на охоте. — Кто сказал тебе? — Не он же сам, она. — А мне ни слова. — Она не хотела пугать тебя заранее, — сказал юноша. — Ты ведь знаешь ее твердость, и, может быть, она это сделала не без причины.